Глава 26. Бен. 22.35. Еще 9 часов и 25 минут. До конца ночи в закона. Ты здесь живешь? Недоверчиво спросил Арецу. Ей понадобилось немного времени, чтобы глаза привыкли к темноте. Входя, Бен хотел включить верхний свет, но она ему запретила. Нет, конечно, нет. Бен спросил, может ли она наконец убрать свой пистолет. Но Арецу помотала головой и велела запереть дверь изнутри на два замка. Можно включить хотя бы напольную лампу. Внутрь все равно нельзя заглянуть. Окна были защищены наружными жалюзи. Разумная мера предосторожности на первом этаже. И еще одна причина, почему Арецу походила на вырезанный из черной бумаги и говорящий силуэт. В соответствии с атмосферой она разговаривала шепотом, хотя для этого не было никаких оснований. «Окей», — разрешила она, убедившись, что желези опущены. Дуговой светильник с регулируемой яркостью, который стоял между диваном и журнальным столиком, был установлен на очень слабый режим и почти не осветил комнату, когда Бен нажал на выключатель на стене. В квартире Джул не было ножных переключателей. Все располагалось на стене на уровне бедер. «Оставь так, пожалуйста», — сказала Орецу, когда он хотел прибавить яркости. Бен пожал плечами, и сейчас, когда арецу впервые оказалась перед ним, он заметил, насколько она больна. В сумеречном свете она казалась нереально худой, почти призрачной, и широкие черные одежды, в которые она куталась, не могли этого скрыть. Там, где была видна кожа, на лице, шее, ключицах и кистях рук — Она напоминала обтягивающую восковую оболочку, которую как пленку натянули на кости. Единственным цветным пятном был розовый рюкзак из брезента для грузовиков, который на ее узких плечах выглядел тяжелым посторонним предметом. Рецу не хотела его снимать, хотя было заметно, что силы начинают ее покидать. Пистолет в руке дрожал. Даже сильному мужчине со временем стало бы нелегко держать оружие, направленное на цель, а такой, как Арецу, которая явно страдала нарушением пищевого поведения, должно было уже казаться, что в вытянутой руке у нее бетонная гантели. «Может, сядем?» — спросил Бен и указал на диван. Он был уверен, что рано или поздно сумеет одолеть Арецу, Ну, опасался выстрела, который она могла сделать при попытке обезвредить ее. Нет. Футболка с длинными рукавами, которая над Джул сидела бы в обтяжку, болталась на арецу и немного задралась на запястье, оголяя то, что напоминало расторапанную рану. Где твой письменный стол? Бен открыл рот, собираясь в очередной раз объяснить, что она его с кем-то перепутала если на полном серьезе думает, что он или его компьютер решат ее проблемы. Ну, опасаясь, что разумные аргументы ни к чему не приведут, он указал на любимое место Джул в кухне. Ноутбук лежит в ящике. Сказал он и не солгал, так как сам сунул его туда несколько часов назад. Но компьютер был абсолютно бесполезен. Они с Дженнифер даже не пытались подобрать безумные комбинации цифр и взломать пароль Джул, чтобы получить доступ к ее электронному календарю или дневнику, и тем самым к информации, которая могла бы подтвердить версию врачей о суициде или опровергнуть ее. Джул сама рассказала им, что даже с правильным паролем вору не удастся разблокировать ноутбук, так хорошо она его защитила. Она установила новейшее программное обеспечение, которое анализирует ритм письма пользователя. Лишь немногие знали, что каждый человек оставляет неповторимый электронный отпечаток одной лишь своей манерой работы на клавиатуре. Отличительный признак, который используют такие информационные спруты, как Google, чтобы по одному только ритму печатающего распознавать, с каким пользователем они имеют дело, даже если тот вошел в интернет под псевдонимом. Ты веришь? Тому, что говорят по радио, Бен попытался выиграть время, проходя на кухню. На пути к студенческому городку они включили радио. Было примерно пол одиннадцатого. В это время на многих каналах шли ток-шоу и практически во всех обсуждали ночь вне закона. Не могу удержаться. Это же просто рекламный трюк, заявила дозвонившаяся из Марцана ведущему канала 101.5 который называл себя «Дизелем» и, видимо, работал там главным редактором, но взялся вести специальный выпуск, посвященный ночи вне закона. «Ты имеешь в виду, что завтра утром, когда этот хаос закончится, мы зайдем на www.achtnacht.online и найдем там рекламу нового сотового телефона? Или энергетического напитка? Да. Или тампонов, которые помогают пережить трудные дни?» — засмеялась женщина. «Если бы, — подумал Бен, — направляя БМВ на Клей-аллее мимо еще одного рекламного счета газеты «Бильд». Если это пиаровский трюк, то его в эту затею никто не посвятил. У следующего позвонившего была более страшная теория. «Что, если федеральное правительство действительно не шутит?» — на полном серьезе спросил он. К счастью, Дизель тут же ему возразил «Ясное дело». А в будущем нам по телевизору будут показывать казни в прямом эфире. Или как? Нет, серьезно, неофициально, конечно. Ну, то есть они не поддерживают, но и ничего против этого не предпринимают. В смысле, внезаконники гарантированно не получат никакой помощи от полиции или типа того. Их нужно затравить. И зачем же? Ну, сам подумай. Чтобы участвовать в охоте, нужно перевести 10 евро на счет какого-нибудь подозрительного нигерийского банка. «Потом можно назвать имя человека, от которого ты хочешь избавиться». «Продолжайте», — подтолкнул Дизель. «Что, если государству важны не деньги, а имена? То есть моё и того человека, которого я хочу убить? Ну, тогда, я надеюсь, в будущем они будут внимательнее за тобой следить». Ведущий не смеялся, он говорил серьезно. «Очевидно, что от этого звонка ему было не по себе». «Именно это я и хочу сказать, дружище». Ночь вне закона. Огромная помощь полицейским в их розыскной работе. Все потенциальные убийцы сами себя выдали. Если в будущем Макс такой-то умрет насильственной смертью, им нужно лишь посмотреть в базе данных, кто номинировал этого самого Макса на «Ахтнахт» и «Бинго». Но все заявки анонимны. «Ага, дружище, а пенсии гарантированы». «Вау!» Бен в изумлении покачал головой. Насколько нелепой была эта мысль, настолько же опасной и ее очевидная логика. Паркуя машину под испорченным уличным фонарем, Бен живо представил себе, как некоторые доверчивые конспирологи сидят перед радио, открыв от удивления рот, а другие уже выкладывают аудиозапись программы на Фейсбук, под заголовком «Звучит убедительно». Правда, а ночи вне закона. Предостережение газеты «Бильд не убивать» вряд ли поможет. Напротив, разумным людям такие предупреждения не нужны. Этим заголовкам газета добилась лишь одного. Теперь каждый псих был в курсе ночи вне закона и знал жертв, которые могут принести миллионы в лицо. Я никому не верю, сказала Арецу, которая проследовала за Беном на кухню. Ни СМИ, ни интернету, еще меньше анонимным идиотам, которые... Распространяют обо мне слухи. — Но ты веришь, что я могу тебе помочь? — Нам, — ответила Орецу. — И как же? — Брось свои игры и загрузи компьютер. — Как хочешь. Бен открыл ящик письменного стола и нащупал ноутбук Джул. Тусклый свет напольной лампы не попадал в кухню. Но сориентироваться в темноте помогали многочисленные лампочки кухонных приборов в режиме ожидания — и зеленый цифровой индикатор, указывающий температуру в холодильнике. Бен раскрыл ноутбук. Тут же стало светлее, когда на экране появилась маска ввода для имени пользователя и пароля. «Вот дерьмо!» — воскликнул Бен. «Что?» «Мы провалились». «Как это?» «Без понятия, но взгляни. ахт взломала мою камеру. Они как раз смотрят на нас». «Они знают, где мы». «Что?» — закричала Орецу в ужасе и повернула ноутбук к себе. В этот момент Бен вскинул руку и нажал на кнопку баллончика. Одновременно отвернулся в сторону, набрал воздуха и закрыл глаза, чтобы на него ни в коем случае не попал перцовый спрей-джул, который он вытащил из ящика и направил Орецу прямо в лицо. Но эти меры предосторожности были излишни, потому что баллончиком еще ни разу не пользовались. Блокировка от детей не была снята, и поэтому никакого шипения не последовало, как и раздражающего вещества, которое бы воздействовало на их слизистые. Раздался только хлопок, оглушительный, громкий, болезненный, а Рецу выстрелило в него с расстояния меньше метра.